Как вы догадались, что я думала о... О Шантильи? Почему же вы запнулись? Вы говорили себе, что э, при его тщедушном сложении нечего ему было соваться в трагике. Да, это и составлял предмет моих размышлений. Шантильи, э, некогда сапожник с улицы Сен-Дени, помешавшийся на театре, недавно дебютировал в роли Ксеркса в одноименной трагедии Кребиона и был за все свои старания жестоко свистан. Объясните мне, ради бога, свой метод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 Это привлекательное подчас занятия и кто впервые к нему обратится, будет поражен. Какое неизмеримое, на первый взгляд, расстояние отделяет исходный пункт от конечного вывода. И как мало они друг другу соответствуют. Я удивлен, но не могу не признать справедливости ваших слов. До того, как свернуть, мы, помнится, говорили о лошадях. На этом разговор наш оборвался. Когда же мы вышли сюда, на эту улицу...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 Я понимал, что слово «стереотомия» должно навести вас на мысль об атомах и, кстати, об учении Эпикура. А поскольку это было темой нашего недавнего разговора, я еще доказывал вам, как разительно смутные догадки благородного грека подтверждаются выводами современной космогонии по части небесных туманностей, в чем никто еще не отдал ему должного э, уважение То я так и ждал, что вы устремите глаза на огромную туманность в созвездии Ориона.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 Тогда-то я и прервал ваши размышления, заметив, что он в самом деле не вышел в рост на шантилье. И лучше бы ему попытать счастье в театре в Рите. Вскоре, затем просматривая вечерний выпуск судебной газеты, наткнулись мы на следующую заметку. Неслыханное преступление. Сегодня, часов около трех утра, мирный сон обитателей квартала «Сен-Рок»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 кожа, как выяснилось при осмотре, во многих местах содрана. Явное следствие усилий, с какими труп заталкивали в дымоход, а потом выволакивали оттуда. <связывая> Лицо страшно исцарапано. На шее сине-багровые потеки и глубокие следы ногтей, словно человека душили. После того, как сверху донизу обшарили весь дом, не обнаружив ничего нового, все кинулись вниз на мощенный дворик. И там наткнулись на мертвую старуху. Ее так хватили бритвой, что при попытке поднять труп голова отвалилась. И тело, и лицо были изуродованы, особенно тело. В нем не сохранилось ничего человеческого. Таково это поистине ужасное преступление, пока еще окутанное непроницаемой тайной. На завтра газета принесла следующие дополнительные сообщения. Трагедия на улице Морг. Неслыханной по жестокости убийства всколыхнула весь Париж. Допрошен ряд свидетелей, но ничего нового, проясняющего тайну, пока не обнаружено. Полина Дюбур, прачка. Показывает, что знала покойниц последние три года. Стирала на них. Старая дама с дочкой, видно, жили дружно, душа в душу. Платили исправно. Насчет их образа жизни и средств ничего сказать не может. Полагает, что мадам Леспане была гадалкой, этим и кормилась. Поговаривали, что у нее есть деньги. Свидетельница никого не встречала в доме, когда приходила за бельем или приносила его после стирки. Знает наверняка, что служанки они не держали. Насколько ей известно, мебелью был обставлен только пятый этаж. Пьер Муро, владелец табачной лавки, показывает, что в течение четырех лет отпускал мадам Леспане нюхательный и курительный табак небольшими пачками. Он местный, уроженец и коренной житель.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 Обе женщины жили уединенно, по слухам, у них имелись деньги. Болтали, будто мадам Эл промышляет гаданием, но он этому не верил. Ни разу не видел, чтобы кто-либо входил в дом, кроме нее самой и дочери. До кое-когда при вратнике до раз 8 наведывался доктор. Примерно тоже свидетельствовали и другие соседи. Никто не замечал, чтобы к покойницам кто-либо захаживал. Были ли у них где-нибудь друзья или родственники, тоже никому слышать не приходилось».